Глава 30. Указной столб. Туман продолжался три четверти часа, а может и больше. Лисицы и медведи успели угоститься вдоволь. Видно было, что они за зиму проголодались и накинулись на пищу со стервнением. Чехол с они был весь изодран когтями, ящики с сушёным мясом сломаны, мешки с сухарями скомканы. Чай рассыпан по снегу, бочонок спирту разлит, разные дорожные вещи далеко раскиданы. "Какое несчастье", сказал Бэл. "Да ещё такое, что его и поправить нельзя", проговорил Симпсон. "Сперва посмотрим, что потеряли, а потом уже станем жаловаться", сказал доктор. Гата расс молча подбирал раскиданные ящики и мешки. Остальные тоже принялись за дело. Особенно жалко было спирта. Без него нельзя было приготовить ничего горячего, ни чаю, ни кофе. Доктор проверил, что осталось, и объявил, что звери пожрали 200 фунтов сушёного мяса и 150 фунтов сухарей. И что если они желают продолжать экспедицию, то придётся теперь довольствоваться половиной порции. Стали советоваться, что делать и как быть. Они уже сделали 150 миль, и кроме того, Воротиться на бриг без топлива значило привести весь экипаж в совершенно отчаяние. Решили довольствоваться половиной порции, но идти вперёд. Только Симпсон стоял за возвращение на бриг. Здоровье его расстроилось, и он, видимо, начал слабеть. Но он не спорил, и когда все тронулись в путь, отправился на своё место около Саней и стал погонять собак. От 15 до 17 января ничего особенного не случилось. Очень медленно продвигались вперёд, страшно уставали. Собаки с трудом тащили сани, половина порция не могла удовлетворять ни людей, ни животных. Погода беспрестанно менялась: то сильный мороз, то сырой, насквозь проникающий туман. 18 января вид ледяных полей внезапно изменился. На горизонте показались длинные ряды гор, похожих на пирамиды с высокой, острой вершиной. В некоторых местах из-под снега проглядывала земля. Путешественники наконец ступили на твёрдую землю. Сколько можно было определить, они были на берегу, называемом Новым Карноэльсом. Доктор с удовольствием топнул ногой. Вот она, надёжная эта почва, сказал он. Приятно ощутить её под ногами. Да мы с Альбертом оставалось всего 100 миль, но идти по этой неровной земле, усеянной острыми скалами, пропастями, опасными спусками, обрывами, трещинами и обвалами, было гораздо труднее. Надо было заходить очень далеко вглубь материка, взбираться на высокие утёсистые берега, пролизать по узким ущельям, где случалось лежал сугроб снега от 30 до 40 футов ввышиною. Не раз пришлось пожалеть о ровной, сравнительно лёгкой дороге по ледяным полям, где сани катились без затруднения. Теперь сани едва волокли, и люди должны были помогать собакам. Иногда, чтобы подняться на круглые, обледенелые пригорки, надо было разгружать припасы и переносить всё понемногу на руках. В первый день прошли всего миль 5. Наконец, добрались до вершины утёсов. В этот день путешественники были до того измучены, что не имели сил устроить себе снеговой шалаш и должны были ночевать в палатке, укутавшись в буевалиные шкуры. Мокрые чулки они отогревали у себя на груди. В эту ночь термометр спустился ниже сорока градусов, и ртуть замерзла. Симпсон захворал серьезно. Его мучил упорный кашель, жестокие ревматические боли принудили его лечь в сани. Белль взялся управлять собаками. Он тоже был не совсем здоров, но еще крепился и держался. Прихварывал и доктор. но не падал духом и бодро шёл вперёд, опираясь на палку, разглядывал дорогу и всем помогал и услуживал, чем и как мог. Только готараса ничто не сломило. Он был всё тот же крепкий, спокойный, здоровый человек, как и в первый день путешествия. 20 января мороз до того усилился, что путешественники после малейшего напряжения чувствовали совершенно изнеможение и расслабление. А тут ещё надо было припречься в сани, потому что дорога пошла очень трудная. Передок саней изломался от беспрестанных толчков. Надо было остановиться и чинить сани. Не успели проехать 3 миль, опять сани треснули. Опять остановка и починка. Путешественники шли вдоль оврага по пояс в снегу, но, несмотря на страшный холод, пот с них катился градом. Вдруг Белль, шедшая рядом с доктором, начал в него вглядываться, затем, не говоря ни слова, схватил в горсть снегу и принялся немилосердно тереть ему лицо. — Белль! Белль, что это вы? — кричал доктор, отбиваясь от него руками и ногами. Но Белль не слушал и продолжал неистово тереть его снегом. — Белль! — Белль! Да помилуйте! У меня и рот, и нос, и глаза залеплены снегом. Что вы, с ума сошли? Вы мне нос сотрёте, если нос у вас останется. Так за это вы мне спасибо скажете, отвечал Бэл, выпуская доктора. Нос! вскрикнул доктор, быстро хватая за дорогой орган. Да, господин Клаубони. Он был у вас бел как полотенце. Спасибо вам, Бэл. Я при случае с удовольствием отплачу вам тем же. «Я на вас, как на каменную гору, надеюсь, господин Клоубони». «А как вы себя чувствуете?» «Да ничего. До поры до времени еще живем. А вот Симпсон...» «Симпсон?» «Да, бедному малому очень плохо». «Вы за него опасаетесь, господин Клоубони?» «Спросил гад Террас. «Очень опасаюсь, капитан. Что с ним?» «Цинга. Ноги уже пухнут, десны тоже. Он лежит полузамерзший». Каждый толчок для него пытка. Бедный парень, проговорил Бэл. Остановиться бы дня на два-на три, сказал доктор. Остановиться? сказал Гэтерас. Остановиться, когда жизнь 18-ти человек зависит от нашего возвращения? Да, Симсон очень страдает, капитан, и послушайте, доктор. У нас, вы знаете, всего на 20 дней провизии. Можем ли мы останавливаться хоть на минуту? «Неизвестно, спасем ли мы Симпсона и себя, но еще четырнадцать душ, наверное, погубим!» Доктор ничего не ответил. В вечеру путешественники остановились у подножия невысокой ледяной горки, в которой наскоро вырубили пещеру и в нее укрылись. Доктор всю ночь ухаживал за Симпсоном. Больной жалобно стонал. «Господин Клоубонни!» «Что, Симпсон, мужайтесь, дружище!» Не падайте духом. Я уже не встану. Я это чувствую. Ох, как тошно. Хоть бы уж умереть поскорей. Доктор приготовил успокоительное питьё, растирал больного, но всё это уже не помогало. На другой день больного опять положили в сани и повезли, хотя он просил, чтобы его оставили спокойно умереть, как он говорил. Холодный туман пронимал до костей. Снег и ни хлестали по лицу. Все запряглись, и люди, и животные, и, спотыкаясь, волокли сани. Дюк чрезвычайно помогал им тем, что отлично отыскивал дорогу среди беспрестанных пропастей и обвалов. 23 января было в Новолунии, и по утру такая темн как ночью. Дьюк убежал вперёд и пропадал в продолжение нескольких часов. Гатырас начал уже беспокоиться, тем больше, что по дороге беспрестанно попадались медвежьи следы. Вдруг раздался лай Дьюка. Гатырас поспешил в ту сторону и нашёл своего верного дотчанина в глубине аврага. Дьюк стоял около какой-то пирамиды, сложенной из известковых камней, покрытых пластом льда и заливался лаем. "Ну", сказал доктор Мы нашли находку! Это указанный столб. Что ж, из этого, сказал Гатерас. В нём могут быть драгоценные сведения или склад провизии. Европейцы, конечно, сюда не заходили, сказал Гатерас. Пускай европейцы не заходили, капитан. Искимосы могли здесь сложить наготовленную рыбу или настреленную дичь, ведь они это делают иногда. Пожалуй, посмотрим, что в нём есть, сказал Гатерас. Только я боюсь, что наши труды пропадут даром». Доктор схватил заступ, Белль тоже, и начали раскапывать столб. «Я чувствую, что здесь что-то есть», — говорил доктор, разметывая камни. Скоро столб разрыли и открыли в середине совершенно мокрую бумагу. Доктор, задыхаясь от волнения, схватил ее и начал бережно развертывать. «На-ти, Гатерас!» «Прочтите!» — сказал он. «У меня руки окоченели!» Гаттерас прочел. «Альтам!» «Дельфин!» «Тринадцатая дек!» «Тысяча восемьсот шестидесятый!» «Двенадцатый градус долг!» «Восьмой градус тридцать пятая минута шир!» «Дельфин!» — воскликнул доктор. «Дельфин!» — сказал Гаттерас. «Я никогда не слыхал о таком корабле!» Надо полагать, что этот дельфин попал в беду. Очевидно, что здесь были люди назад тому месяц. Много два, говорил доктор. Несомненно, были люди, сказал Бэлль. Ну, что ж теперь делать? спросил доктор. Идти дальше своей дорогой, отвечал Гатерас. Я не знаю, что это за судно дельфин, но знаю, что Форвард ждёт нашего возвращения.